Начало карьеры. 11 часов 8 минут. Спустя полгода, когда Норма сдала экзамен и получила лицензию агента по недвижимости, Беверли попросила у нее фотографию для рекламной брошюры. Через несколько дней Норма принесла подруге снимок, сделанный в студии в универмаге Уолмарт. Она снялась в черной водолазке и ярко-красном пиджаке со значком на лацкане. Норме казалось, что вид у неё очень деловой, но Беверли осталась недовольна. Неплохо, но нужна не просто фотография, а с изюминкой, чтобы ты выделялась из серой массы, привлекала внимание. Сама Беверли сфотографировалась в нарядной широкополой шляпе с двумя ручными хорьками, Джоанной и Мелиссой, и приписала девиз «Вынюхиваем для вас жильё». Норме ничего не приходило в голову. «Фантазии у меня не больше, чем у посудомоечной машины», жаловалась она Мэкки, листая каталог в поисках подходящей задумки для рекламного снимка. Некоторые агенты снимались с телефонной трубкой у уха или в обнимку с собакой, один с виолончелью, еще один на фоне старинного автомобиля, а некто Уэйт перед старинным замком. Возможно, в Диснейленде. Именно этот снимок — и натолкнул норму на нужную мысль на завтра в том же красном пиджаке она поехала к тете элнер и сфотографировалась у нее во дворе рядом со сквореником что смастерил лютер нужен дом звоните норме